Альбер Камю. Чума. Читает Константин Корольков. Если позволительно изобразить тюремное заключение через другое тюремное заключение, то позволительно также изобразить любой действительно существующий в реальности предмет через нечто вообще несуществующее. Даниэль Дефо. Часть первая. Любопытные события, послужившие сюжетом этой хроники, произошли в Аране в 1940 каком-то году. По общему мнению, они, эти события, были просто неуместны в данном городе, бы некоторым образом выходили за рамки обычного. И в самом деле, на первый взгляд, Аран — обычный город, типичная французская префектура на Алжирском берегу. Надо признать, что город, как таковой, достаточно уродлив. И не сразу, лишь по прошествии известного времени, замечаешь под этой мирной оболочкой то, что отличает Аран от сотни других торговых городов, расположенных под всеми широтами. Ну как, скажите, дать вам представление о городе без голубей, без деревьев и без садов, где не услышишь ни хлопанья крыльев, ни шелеста листвы, словом, без особых примет? О смене времени года говорит только небо. Весна извещает о своем приходе лишь новым качеством воздуха и количеством цветов, которые в корзинах привозят из пригородов розничные торговцы. Короче, весна, продающаяся в разнос. Летом солнце сжигает и без того прокаленные дома и покрывает стены сероватым пеплом. Тогда жить можно лишь в тени наглухо закрытых ставен. Зато осень — это потоп и грязи. Погожие дни наступают только зимой. Самый удобный способ познакомиться с городом — это попытаться узнать, как здесь работают, как здесь любят и как здесь умирают. В нашем городке, возможно, таково действия климата, все это слишком тесно переплетено и делается все с тем же лихорадочно отсутствующим видом. Это значит, что здесь скучают и стараются обзавестись привычками. Наши обыватели работают много, но лишь ради того, чтобы разбогатеть. Все их интересы вращаются главным образом вокруг коммерции. Прежде всего, они заняты, по их собственному выражению, тем, что делают дела. Понятно, они не отказывают себе также и в незатейливых радостях, любят женщин, кино и морские купания. Но, как люди рассудительные, все эти удовольствия они приберегают на субботний вечер и на воскресенье, остальные шесть дней недели стараются заработать побольше денег. Вечером, покинув свои конторы, они в точно установленный час собираются в кафе, прогуливаются все по тому же бульвару или выседают на своих балконах. В молодости их желания неистовы и скоротечны, в более зрелом возрасте пороки не выходят за рамки общества игроков шары, банкетов, склачен и клубов, где ведется крупная азартная игра. Мне, разумеется, возразят, что все это присуще не только одному нашему городу и что таковы, в конце концов, все наши современники. Разумеется, в наши дни уже никого не удивляет, что люди работают с утра до ночи, а затем, сообразно личным своим вкусом, убивают остающееся им для жизни время на карты, сидения в кафе и на болтовню. Но есть ведь такие города и страны, где люди хотя бы временами подозревают о существовании чего-то иного. Вообще-то говоря, от этого их жизнь не меняется. Но подозрение все-таки мелькнуло, и то, слава богу. А вот Иран, напротив, город, по-видимому, никогда и ничего не подозревающий, то есть вполне современный город. Поэтому нет надобности уточнять, как у нас любят. Мужчины и женщины или слишком быстро взаимно пожирают друг друга в том, что зовется актом любви, или же у них постепенно образуется привычка быть вместе. Между двумя этими крайностями чаще всего середины нет. И это тоже не слишком оригинально. В Аране, как и повсюду, за неимением времени и способности мыслить, люди хоть и любят, но сами не знают об этом. Зато более оригинально другое. Смерть здесь связана с известными трудностями. Впрочем, трудность — это не то слово. Правильнее было бы сказать Некомфортабельность. Болеть всегда неприятно, но существуют города и страны, которые поддерживают вас во время недуга, и где в известном смысле можно позволить себе роскошь поболеть. Больной нуждается в ласке, ему хочется на что-то опереться, это вполне естественно. Но в Аране все требует крепкого здоровья. И капризы климата, и размах деловой жизни, серость окружающего, короткие сумерки и стили развлечений. Больной там по-настоящему одинок. Таково же тому, кто лежит на смертном одре в глухом капкане за сотнями потрескивающих от зной стен, меж тем как в эту минуту целый город по телефону или за столиками кафе говорит о коммерческих сделках, коносоментах и учете векселей. И вы поймете тогда, до чего же некомфортабельна может стать смерть, даже вполне современная, когда она приходит туда, где всегда сушь. Будем надеяться, что эти беглые указания дадут достаточно четкое представление о нашем городе. Впрочем, не следует ничего преувеличивать. Надо бы вот что особенно подчеркнуть – банальнейший облик города и банальный ход тамошней жизни. Но стоит только обзавестись привычками, и дни потекут гладко. «Раз наш город благоприятствует именно приобретению привычек, следовательно, мы вправе сказать, что все к лучшему». Конечно, под этим углом жизнь здесь не слишком захватывающая. Зато мы не знаем, что такое беспорядок. И наши прямодушные, симпатичные и деятельные сограждане неизменно вызывают у путешественников вполне законное уважение. Этот отнюдь не живописный город, лишённый зелени и души, начинает казаться градом отдохновения и под конец усыпляет. Но справедливости ради добавим, что привили его к ни с чем не сравнимому пейзажу. Он лежит посреди голого плато, окруженного лучезарными холмами у самой бухты совершенных очертаний. Можно только пожалеть, что строился он спиной к бухте, поэтому море ниоткуда не видно. Вечно его приходится отыскивать. После всего вышесказанного читатель без труда согласится, что происшествия, имевшие место весной нынешнего года, застали наших сограждан врасплох. И были, как мы поняли, впоследствии провозвестниками целой череды событий чрезвычайных, рассказ о коих излагается в этой хронике. Некоторым эти факты покажутся вполне правдоподобными, зато другие могут счесть их фантазии автора. Но в конце концов летописец не обязан считаться с подобными противоречиями. Его задача — просто сказать «так было», если он знает, что так оно и было в действительности, если случившееся непосредственно коснулось жизни целого народа и имеются, следовательно, тысячи свидетелей, которые оценят в душе правдивость его рассказа. К тому же рассказчик, имя которого мы узнаем в свое время, не позволил бы себе выступать в этом качестве, если бы волею случая ему не довелось собрать достаточное количество свидетельских показаний, и если бы силою событий он сам не оказался замешанным во все, что намерен изложить. Это и позволило ему выступить в роли историка. Само собой разумеется, историк, даже если он дилетант, всегда располагает документами. У рассказывающего эту историю, понятно, тоже есть документы. В первую очередь, его личное свидетельство. Потом свидетельство других, поскольку в силу своего положения ему пришлось выслушивать доверительные признания всех персонажей этой хроники. Наконец, бумаги, попавшие в его руки. Он намерен прибегать к ним, когда сочтет это необходимым, и использовать их так, как ему это удобно. Он намерен также, но, видимо, пора уже бросить рассуждения, недомолвки и перейти к самому рассказу. Описание первых дней требует особой тщательности. Утром 16 апреля доктор Бернар Рие, выйдя из квартиры, споткнулся на лестничной площадке отдухлую крысу. Как-то не придав этому значения, он отшвырнул ее носком ботинка и спустился по лестнице. Но уже на улице он задал себе вопрос, откуда бы взяться крысе у него под дверью, и он вернулся сообщить об этом происшествии привратнику. Реакция старого привратника месье Мишеля лишь подчеркнула, сколь необычным был этот случай. Если доктору присутствие в их доме дохлой крысы показалась только странным, то в глазах привратника это был настоящий позор. Впрочем, мсье Мишель занял твердую позицию. В их доме крыс нет. И как не уверял его доктор, что сам видел крысу на площадке второго этажа и, по всей видимости, дохлую крысу, мсье Мишель стоял на свою. Раз в доме крыс нет, значит, кто-нибудь подбросил ее нарочно. Короче, кто-то просто пошутил. Вечером того же дня Бернар Рие, прежде чем войти к себе, остановился на площадке и стал шарить по карманам ключи, как вдруг он заметил, что в дальнем темном углу коридора показалась огромная крыса с мокрой шерсткой, двигавшаяся как-то боком. Грызун остановился, словно стараясь удержаться в равновесии. Потом двинулся к доктору, снова остановился, перевернулся вокруг собственной оси и, слабо пискнув, упал на пол, причем из его мордочки брызнула кровь. С минуту доктор молча смотрел на крысу, потом вошел к себе. Думал он не о крысе. При виде брызнувшей крови он снова вернулся мыслью к своим заботам. Жена его болела уже целый год, и завтра должна была уехать в санаторий, расположенный в горах. Как он и просил уходя, она лежала в их спальне. Так она готовилась к завтрашнему утомительному путешествию. Она улыбнулась. «А я чувствую себя прекрасно», — сказала она. Доктор посмотрел на повернутое к нему лицо, на которое падал свет ночника. Лицо тридцатилетней женщины казалось Сирео таким же, каким было в дни первой молодости, возможно, из-за этой улыбки, возмещавшей все, даже пометы тяжелого недуга. «Постарайся, если можешь, заснуть», — сказал он. «В 11 придет сиделка, и я отвезу вас обеих на вокзал к двенадцатичасовому поезду». Он коснулся губами чуть влажного лба. Жена проводила его до дверей все с той же улыбкой. На утро 17 апреля в 8 часов привратник остановил проходящего мимо доктора и пожаловался ему, что какие-то злые шутники подбросили в коридор трех дохлых крыс. Должно быть, их захлопнула особенно мощная крысыловка, потому что они все были в крови. Привратник еще с минуту постоял в дверях, держа крыс за лапки. Он, видимо, ожидал, что злоумышленники выдадут себя какими-нибудь ядовитыми шутками. Но ровно ничего не произошло. — Ладно, погодите, — пообещал месье Мишель. — Я их непременно поймаю. Заинтригован этим происшествием Рия решил начать визиты с внешних кварталов, где жили самые бедные его пациенты. Мусор оттуда вывозили обычно много позже, чем из центра города, и автомобиль, кативший по прямым и пыльным улицам, чуть не задевал своими боками стоявшие на краю тротуара ящики с отбросами. Только на одной из улиц, по которой ехал доктор, он насчитал с десяток дохлых крыс, валявшихся на грудах очистков и грязного тряпья. Первого больного, которым он заглянул, он застал в постели в комнате, выходившей окнами в переулок, которая служила и спальней, и столовой. Больной был старик-испанец с грубым, изможденным лицом. Перед ним на одеяле стояли две кастрюльки с горошком. Когда доктор входил, больной, полусидевший в постели, откинулся на подушке, стараясь справиться с хриплым дыханием, выдававшим застарелую астму. Жена принесла тазик. «А вы видели, доктор, как они лезут, а?» — спросил старик, пока Рея делал ему укол. «Верно», — подтвердил жена. «Наш сосед трех подобрал». «Старик потер руки. Лезут. Во всех помойках их полно. Это к голоду». Рея понял, что крысы говорит уже весь квартал. Покончив с визитами, доктор возвратился домой. «Ваша телеграмма пришла», — сказал месье Мишель. Доктор осведомился, не видал ли он еще крыс. «Э, нет», — ответил привратник, — «я теперь в оба гляжу, сами понимаете. Ни один мерзавец не сунется». Телеграмма сообщала, что завтра прибывает матери. В отсутствие больной жены дом будет вести она. Доктор вошел к себе в квартиру, где уже ждала сиделка. Жена была на ногах, она надела строгий английский костюм, чуть подкрасилась. Он улыбнулся ей. «Вот и хорошо», — сказал он, — «очень хорошо». На вокзале он посадил ее в спальный вагон. Она оглядела купе. «Пожалуй, слишком для нас дорого, а?» «Так надо», — ответил Рия. «А что за история с крысами?» «Сам еще не знаю. Вообще-то странно, но все обойдется». И тут он, комкая слова, попросил у нее прощения за то, что недостаточно заботился о ней, часто бывал невнимателен. Она покачала головой, словно умоляя его замолчать, но он все-таки добавил. «Когда ты вернешься, все будет по-другому. Начнем все сначала». «Да», — сказала она, и глаза ее заблестели. «Начнем». Она повернулась к нему спиной и стала смотреть в окно. На перроне суетились и толкались пассажиры. Даже в купе доходило приглушенное пыхтение паровоза. Он окликнул жену, и когда она обернулась, доктор увидел мокрое от слез лицо. «Не надо», — нежно проговорил он. В глазах ее еще стояли слезы, но она снова улыбнулась, вернее, чуть скривила губы. Потом прерывисто вздохнула. «Ну иди, все будет хорошо». Он обнял ее и теперь, стоя на перроне по ту сторону вагонного окна, видел только ее улыбку. «Прошу тебя», — сказал он, — «береги себя». Но она уже не могла расслышать его слов. При выходе на вокзальную площадь Рия заметил господина Атона, следователя, который вел за ручку своего сынишку. «Доктор осведомился, не уезжает ли он». Господин Атон, длинный и чёрный, похожий на человека светского, как некогда выражались, и одновременно на факельщика из похоронного бюро, ответил любезно, но немногословно. — Я встречаю мадам Атон, она ездила навестить моих родных. Засвистел паровоз. — Крысы, — начал следователь. Ре шагнул было в сторону поезда, но потом снова повернул к выходу. — Да, но это ничего, — проговорил он. Все, что удержало его память от этой минуты, был железнодорожник, несший ящик с дохлыми крысами, прижимая его к боку. В тот же день после обеда, еще до начала вечернего приема, Рея принял молодого человека. Ему уже сообщили, что это журналист, и что он заходил утром. Звался он Раймон Рамбер. Невысокий, широкоплечий, с решительным лицом, светлыми, умными глазами, Рамбер, носивший костюм спортивного покроя, производил впечатление человека, находящегося в ладах с жизнью. Он сразу же приступил к делу. Явился он от большой парижской газеты «Взять у доктора интервью» по поводу условий жизни арабов и хотел бы также получить мастерство материалы о санитарном состоянии коренного населения». Рио сказал, что состояние не из блестящих, но он пожелал узнать, прежде чем продолжать беседу, может ли журналист написать правду. «Ну, ясно», — ответил журналист. «Я имею в виду, будет ли ваше обвинение безоговорочным?» «Безоговорочным, скажу откровенно, нет. Но хочу надеяться, что для такого обвинения нет достаточных оснований». Очень мягко Рио сказал, что, пожалуй, впрямь для подобного обвинения «Оснований нет». Задавая этот вопрос, он преследовал лишь одну цель. Ему хотелось узнать, может ли Рамбер свидетельствовать, ничего не смягчая. «Я признаю только свидетельство, которое ничего не смягчает, поэтому не считаю нужным подкреплять ваше свидетельство данными, которыми располагаю». «Язык, достойный Сен-Жуста», — улыбнулся журналист. Не повышая тона, Риа сказал, что в этом он ничего не смыслит, а говорит он просто языком человека, уставшего жить в нашем мире, но, однако, чувствующего влечение к себе подобным и решившего для себя лично не мириться со всяческой несправедливостью и компромиссами. рамбер втянув голову в плечи, поглядывал на него. «Думаю, что я вас понял», — проговорил он не сразу и поднялся. Доктор проводил его до дверей. «Спасибо, что вы так смотрите на вещи». Ромберр нетерпеливо повел плечом. «Понимаю», — сказал он. «Простите за беспокойство». Доктор пожал ему руку и сказал, что можно было бы сделать любопытный репортаж о грызунах. Повсюду в городе валяются десятки дохлых крыс. «Ого!» — воскликнул Ромберр. «Действительно интересно». В 17 часов, когда доктор снова отправился с визитами, он встретил на лестнице довольно еще молодого человека, тяжеловесного, с большим массивным, но худым лицом, на котором резко выделялись густые брови. Доктор изредка встречал его у испанских танцовщиков, живших в их подъезде на самом верхнем этаже. Жан Тару сосредоточенно сосал сигарету, глядя на крысу, которая корчилась в агонии на ступеньке у самых его ног. Тару поднял на доктора спокойный пристальный взгляд серых глаз, поздоровался и добавил, что все-таки нашествие крыс — любопытная штука. «Да», — согласился Ирия, — «но в конце концов это начинает раздражать». «Разве что только с одной точки зрения, доктор, только с одной. Просто мы никогда ничего подобного не видели, вот и все. Но я считаю этот факт интересным, да-да, весьма интересным». Тару провел ладонью по волосам, отбросил их назад, снова поглядел на переставшую корчиться крысу и улыбнулся Рия. «Вообще-то, говоря, доктор, это уж забота привратника Доктор как раз обнаружил привратника у их подъезда. Он стоял, прислонясь к стене, и его обычно багровое лицо выражало усталость. «Да знаю», — ответил старик Мишель, когда доктор сообщил ему о новой находке. «Теперь их сразу по две, по три и находят. И в других домах то же самое». Вид у него был озабоченный, пришибленный. Машинальным жестом он тер себе шею. Крие осведомился о его самочувствии. Нельзя сказать, чтобы он окончательно расклеился, а все-таки как-то ему не по себе. Очевидно, это его заботы точат. Совсем сбились с панталыку эти крысы, а вот когда они уберутся прочь, ему сразу полегчает. Но на следующее утро, 18 апреля, доктор, ездивший на вокзал встречать мать, заметил, что месье Мишель еще больше осунулся. Теперь уже с десяток крыс карабкались по лестницам, видимо, перебирались из подвала на чердак. В соседних домах все баки для мусора полны дохлых крыс. Мать доктора выслушала эту весть, не выказав ни малейшего удивления. Такие вещи случаются. Была она маленькая, серебристой сединой в волосах, с кроткими черными глазами. «Я счастлива повидать тебя, бернар твердила она, — «и никакие крысы нам не помешают». Сын кивнул, и впрямь с ней всегда всё казалось лёгким. Всё же Рео позвонил в городское бюро гератизации, он был лично знаком с директором. Слышал ли директор разговоры о том, что огромное количество крыс вышли из норы подыхают Мерсье, директор... Слышал об этом, и даже в их конторе расположено неподалеку от набережной обнаружено с полсотни грызунов. Ему хотелось знать, насколько положение серьезно. Риа не мог решить этот вопрос, но он считал, что контора обязана принять меры. «Конечно», — сказал Мерсье, — «но только когда получим распоряжение. Если ты считаешь, что дело стоит труда, я могу попытаться получить соответствующее распоряжение». «Все всегда стоит труда», — ответил Риа. Их служанка только что сообщила ему, что на крупном заводе, где работает ее муж, подобрали несколько сотен дохлых крыс. Во всяком случае, примерно в это же время наши сограждане стали проявлять первые признаки беспокойства. Ибо с 18 числа и в самом деле на всех заводах и складах ежедневно обнаруживались сотни крысиных трупиков. В тех случаях, когда агония затягивалась, приходилось грызунов приканчивать». От окраин до центра города, словом, везде, где побывал доктор Риэм, везде, где собирались наши сограждане, крысы будто бы поджидали их, густо набившись в мусорные ящики или же вытянувшись длинной цепочкой в сточных канавах. С этого же дня за дело взялись вечерние газеты. В упор поставили перед муниципалитетом вопрос, намерен или нет он действовать, и какие срочные меры собирается принять, дабы оградить своих подопечных от этого омерзительного нашествия. Муниципалитет ровно ничего не намеревался делать, ровно никаких мер не предпринимал, а ограничился тем, что собрался с целью обсудить положение. Службе диретизации был отдан приказ. Каждое утро на рассвете подбирать дохлых крыс, а потом оба конторские грузовика должны были отвозить трупы животных на мусоросжигательную станцию для сожжения. Но в последующие дни положение ухудшилось. Число дохлых грызунов все возрастало, и каждое утро работники конторы собирали еще более обильную, чем накануне жатву. На четвертый день крысы стали группами выходить на свет и околевали кучно. Из всех сараев, подвалов, погребов, сточных канав вылезали они длинными расслабленными шеренгами. Неверными шажками выбирались на свет, чтобы, покружившись вокруг собственной оси, подохнуть поближе к человеку. Ночью в переулках на лестничных клетках был отчетливо слышен их короткий предсмертный писк. Утром в предместе города их обнаруживали в сточных канавах с венчиком крови на остренькой мордочке, одни раздутые, уже разложившиеся, другие окоченевшие с еще воинственно взъерошенными усами. Даже в центре города можно было наткнуться на трупы грызунов, валявшихся кучками на лестничных площадках или во дворах, а некоторые одиночные экземпляры забирались в вестибюли казенных зданий, на школьные дворики, иной раз даже на террасы кафе, где и подыхали. Наши сограждане с удивлением находили их в самых людных местах города. Порой эта мерзость попадалась на оружейной площади, на бульварах, на Приморском променаде. На заре город очищали, отпадали, но в течение дня крысиные трупы накапливались вновь и вновь во все возрастающем количестве. Бывало не раз, что ночной прохожий случайно с размаху наступал на опружинищей под ногой еще свежей труппи. Казалось, будто сама земля, на которой были построены наши дома, очищалась от скопившейся в ее недрах скверны, будто оттуда изливались наружу сукровица и взбухали язвы, разъедавшие землю изнутри. Вообразите же, как опешил наш доселе мирный городок, как потрясли его эти несколько дней. Так здоровый человек вдруг обнаруживает, что его до поры до времени неспешно текущая в жилах кровь внезапно взбунтовалась. Дошло до того, что агентство Инвдок информация, документация, справки по любым вопросам в часы, отведенные для бесплатной информации, довело до сведения радиослушателей, что заодно только 25 апреля была подобрана и сожжена 6231 крыса. Цифра эта обобщила и прояснила смысл уже ставшего будничным зрелищей и усугубила общее смятение. До этой передачи люди сетовали на нашествие грызунов как на малоаппетитное происшествие. Только теперь они осознали, что это явление несет с собой угрозу, хотя никто не мог еще не установить размеры бедствия, не объяснить причину, его породившую. Один только старик-испанец, задыхавшийся от астмы, по-прежнему потирал руки и твердил в упоении «Лезут! Лезут!» 28 апреля агентство Инвдок объявило, что подобрано примерно 8 тысяч крысиных трупов, и городом овладел панический страх. Жители требовали принятия радикальных мер, обвиняли власти во всех смертных грехах, и некоторые владельцы вилл на побережье заговорили уже о том, что пришло время перебираться за город. Но на следующий день агентство объявило, что нашествие внезапно кончилось, и служба очистки подобрала только незначительное количество дохлых крыс. Город вздохнул с облегчением. Однако в тот же день около полудня доктор Р, остановив перед домом машина, заметил в конце их улицы привратника, который еле передвигался, как-то нелепо растопырив руки и ноги, и свесив голову, будто деревянный паяц. Старика привратника поддерживал под руку священник, и доктор сразу его узнал. Это был отец Панлю, весьма ученый и воинствующий иезуит. Они не раз встречались, и Ирия знал, что в их городе преподобный отец пользуется большим уважением даже среди людей, равнодушных к вопросам религии. Доктор подождал их. У старика Мишеля неестественно блестели глаза, дыхание со свистом вырывалось из груди. «Вдруг что-то занемог», — объяснил Мишель, — «и решил выйти на воздух». Но во время прогулки у него начались такие резкие боли в области шеи, подмышками и в паху, что пришлось повернуть обратно и попросить отца панлю вести его до дома. «Там набрякло», — пояснил он. «Не мог до дома добраться». Высунув руку из автомобиля, доктор провёл пальцем по шее старика возле ключиц и нащупал твёрдый, как деревянный узелок. «Идите ложитесь, смирите температуру, я загляну к вам под вечер». Привратник ушёл. Ария... Спросил отца Панлю, что он думает насчет нашествия грызунов. «Очевидно, начнется эпидемия», — ответил святой отец, и в глазах его, прикрытых круглыми стеклами очков, мелькнула улыбка. После завтрака Рия перечитывал телеграмму, где жена сообщала о своем прибытии в санаторий, как вдруг раздался телефонный звонок. Звонил его старый пациент, служащий мэрии. Он уже давно страдал сужением аорты, так как человек он был малоимущий, Рия лечил его бесплатно. «Да, это я. Вы меня, наверное, помните», — сказал он. «Но сейчас речь не обо мне. Приходите скорее, с моим соседом не ладно Голос его прерывался. Рио подумал о привратнике решил заглянуть к нему попозже. Через несколько минут он уже добрался до одного из внешних кварталов и открыл дверь низенького домика по улице Федерб. На середине сырой и вонючей лестницы он увидел Жозефа Грана, служащего мэрии, который вышел его встретить узкоплечий, длинный, сутулый, с тонкими ногами и руками, прокуренными жёлтыми усами, он казался старше своих 50 лет. — Сейчас чуть получше, — сказал он, шагнув навстречу Рея. — А я уж испугался, что он кончается. Он высморкался. На третьем, то есть на самом верхнем этаже, Рея прочёл на двери слева надпись, сделанную красным мелом. — Входите, — я повесился. Они вошли. Берёвка свисала с люстры над опрокинутым стулом. Стол был задвинут в угол. Но в петли никого не оказалось. «Я его вовремя успел вынуть из петли», — сказал Гран, который, как и всегда, с трудом подбирал слова, хотя лексикон его был и без того не богат. Я как раз выходил и вдруг услышал шум. А когда увидел надпись, решил, что это розыгрыш, что ли. Но он так странно, я бы сказал, даже зловеще застонал. Он поскреб себе затылок. «По моему мнению, это должно быть крайне мучительно». «Ну, понятно, я вошел». Толкнув дверь, они очутились в светлой бедно обставленной спальне. На кровати с медными шишечками лежал низкорослый толстячок. Дышал он громко и смотрел на вошедших воспаленными глазами. Доктор остановился на пороге. Ему почудилось, будто в паузах между двумя вздохами он слышит слабый крысиный писк. Но в углах комнаты ничего не копошилось. Рио подошел к кровати. Пациент, очевидно, упал с небольшой высоты и упал мягко, позвонки были целы. Само собой, разумеется, небольшое удушье. Не мешало бы сделать рентгеновский снимок. Доктор впрыснул больному камфору и сказал, что через несколько дней все будет в порядке. «Спасибо, доктор», — глухо пробормотал больной. Рио спросил Грана, сообщил ли он о случившемся полицейскому комиссару, и тот смущенно взглянул на него. «Нет», — сказал он, — «нет», и решил, что важнее — — Вы правы, — подтвердил Рио. — Тогда я сам сообщу. Но тут больной беспокойно шевельнулся, сел на кровати и заявил, что он чувствует себя прекрасно и не стоит поэтому никому ничего сообщать. — Успокойтесь, — сказал Рио. — Поверьте мне, все это пустяки, но я обязан сообщать о таких происшествиях. Ох, простонал больной. Он откинулся на подушку и тихонько заскулил. Гран, молча пощипывавшие усы, приблизился к постели. «Ну — Ну-ну, месье Катар, — проговорил он. «Вы сами должны понимать. Ведь доктор, надо полагать, за такие вещи отвечает. А что, если вам в голову придет еще раз?» Но Катар, всхлипывая, заявил, что не придет, то была просто минутная вспышка безумия, и он лишь одного хочет, пускай его оставят в покое. Рио написал рецепт. «Ладно», — сказал он, — «не будем об этом. Я зайду дня через два-три. Только смотрите, снова не наделайте глупостей». На лестничной площадке Рио сказал Грану, что обязан заявить о происшедшем, но что он попросит комиссара начать расследование не раньше, чем дня через два. — Ночью за ним стоило бы приглядеть. Семья у него есть? — Во всяком случае, я никого не знаю, но могу сам за ним присмотреть. Он покачал головой. Признаться, я его самого-то не так уж хорошо знаю. Но нужно ведь помогать друг другу. Проходя по коридору, Рио машинально посмотрел в угол и спросил Грана, полностью ли исчезли крыши из их квартала. Чиновник не мог сообщить по этому поводу ничего. Правда, ему рассказывали о красином нашествии, но он обычно не придает значения болтовне соседей. «У меня свои заботы», — сказал он. Рио поспешно пожал ему руку. Нужно было еще написать жене, а перед тем навестить привратника. Газетчики, продающие вечерний выпуск, громкими криками возвещали, что нашествие грызунов пресечено. Но едва переступив порог коморки привратника, доктор увидел, что тот лежит наполовину, свесившись с кровати над помойным ведром, схватившись одной рукой за живот, другой за горло, и его рвет мучительно, с потугами, розоватой желчью. Ослабев от этих усилий, еле дыша, привратник снова улегся температура у него поднялась до тридцати девяти градусов. Железы на шее и суставы еще сильнее опухли, на боку выступили два черных пятна. Теперь он жаловался, что у него ноет все нутро. «Жжет», — твердил он, — «ух, как жжет, сволочь!» Губы неестественно темного цвета еле шевелились, он бормотал что-то неразборчивое, и все поворачивал к врачу свои рачи глаза, на которые от нестерпимой головной боли то и дело наворачивались слезы. Жена с тревогой смотрела на упорно молчавшего Рия. Доктор спросила она, что это с ним такое. «Может быть, любое. Пока ничего определенного сказать нельзя. До вечера подержите его на диете, дайте слабительное, и пусть побольше пьет». И впрямь привратника все время мучила жажда. Вернувшись домой, Рия позвонил своему коллеге Ришару, одному из самых авторитетных врачей города. «Нет», — ответил Ришар, — «за последнее время никаких экстраординарных случаев я не наблюдал. «Ни одного случая высокой температуры, лихорадки с локальным воспалением?» «Ах да, пожалуй, в двух случаях лимфатические узлы были сильно воспалены». «Сверх нормы?» «Ну, — протянул Ришар, — норма, знаете ли». Но так или иначе, к вечеру у привратника температура поднялась до 40 градусов. Он бредил и жаловался на крыс. Риэ решил сделать ему фиксирующий абсцесс. Почувствовав жжение от перпентина, больной завопил «Ох, сволочи!» Лимфатические узлы еще сильнее набрягли, затвердели и на ощупь казались жесткими, как дерево. Жена больного совсем потеряла голову. «Не отходите от него», — посоветовал доктор. «Если понадобится, позовите меня».